Глава двадцать 26, в которой Майра находит родственника. Две фигуры в плащах приблизились к стене тумана. Ты уверена, спросила принцесса. Это неприятно и опасно, ведь мы с тобой не призраки. Майра кивнула. Ее губы были упрямо сжаты, а подбородок вздернут. Принцесса молча накинула на себя покров, дождалась, когда то же сделает Майра, затем взяла ее за руку. Пошли, сказала она. И не отставай. Под башмаки постоянно попадались корни и разлапистые шишки. Бродить тут призраком было намного удобнее. Майра привычно смотрела под ноги и ни разу не споткнулась. Как ты понимаешь, куда идти? Принцесса склонила голову к мыши, та сидела, вцепившись когтями в плечо, серая, нахохлевшаяся и чуть поводила круглыми ушами. "А мы их слышим", объяснила принцесса. "То есть чувствуем, а не промахнемся!» Лес дышал щедрой осенней сыростью, и грибным духом. Они шли напролом. плащи нещадно лохматились острыми ветками. Наконец сверкнула прогалина. Майра ускорила шаг. Принцесса догнала ее и удержала в тени. Не вздумай снимать покров без моего сигнала. Они вооружены и очень злы. Майра кивнула. От вида красно-серых мундиров мутило. Принцесса потянула ее к левому краю поляны и показала смешного, маленького человечка с кривым носом и мохнатыми бровями. Хорик, император. Император показался Майре потерянным, но пытающимся хорохориться. Он расхаживал вдоль ряда палаток, заложив руки за спину и поглядывал в сторону леса. Принцесса наступила на ветку. Хорик, услышав треск, вздрогнул и резко развернулся. Несколько минут он вглядывался в сумрак, затем вернулся к расхаживанию с заложенными за спину руками. Пойдем! — вздохнула принцесса и потащила Майру в противоположную сторону. Конюх прислонился к толстому смолистому стволу. Сеносохло медленно, не хватало солнечных лучей, не пробивавшихся сквозь вечную дымку. Тянуло терпко-сладким, под этот запах хорошо пился отвар из плоской фляги. О предстоящей зиме думать не хотелось. Как дела? Голос призрака раздался почти над духом. Конюх лениво обернулся, Сегодня она была серебристой, без малиновых или черных отливов. А, привет. Давно тебя не видно, ответил он. Занята была. А сейчас к тебе дело. Отойдем в сторонку, или боишься? Я женщин не боюсь, даже призрачных, нахохлился конюх, было видно, что ему не по себе. Конюх вслед за призраком двинулся к деревьям. В тени на поваленном стволе устроилась вторая серебристая фигура. Вот он, сказала первая. Знакомьтесь, это дочь Маргариты. Твоя племянница стала быть тоже призрак. Конюх сделал шаг назад. Майра скинула серебристый покров, и коснулась пальцев Конюха вполне живой ладонью. Тот сжал запястье, но тут же вскрикнул и отпустил. Сделать из нее заложницу не получится, спокойно сказала призрак. Жаль, не смутился Конюх. Думаю, от тебя много чего можно было бы добиться. Призрак широко улыбнулась. Конюх поежился. Так чего вам надо? Ты сказал, что живы дети твоих братьев. Как их найти? А Зачем мне вам это говорить? Ты сам сказал, что если трофеев не будет, они не выживут. Трофеев не будет. Их единственный шанс перед тобой. А Откуда я знаю, что ты говоришь правду? Может она отомстить захочет. Мы ее овражки того, нету их больше. Мы знаем. Повисла тяжелая пауза. Майра разглядывала дядю, мучительно подмечая черты, так любимые в облике матери. Поставь их вместе, никто не усомнился бы, что это брат и сестра. "Вы видите меня", сказал Конюх. Молчание продолжилось, когда оно сгустилось до невозможности глубокого вдоха. Майра заговорила: "Зачем вы так с нами? Ты же знал. Был приказ", просто ответил Конюх. "Если не выполнишь, тебя убьют, забьют палками, если хочешь знать". "Но ты мог хотя бы" Так разбежались все. Я дошел до кузни, гляжу пусто, сунулся в погреб, тоже никого. Принцесса резко обняла дрожащую Майру. Конюх смотрел внимательно, но рук не тянул. Выведите меня, повторил он. Майра высвободилась из рук принцессы, медленно покачала головой. Я сберегу двоюродных, если скажешь, где их искать. Большего ты не получишь. Я могу закричать. От сотни наших солдат не отобьетесь, — задумчиво сказал Конюх. "Давай", кивнула принцесса. Конюх схватился за горло, наружу вырвался трескучий хрип. "Говори тихо, и все получится", посоветовала принцесса. На этот раз молчание было горьким, как дым от дров. Городок соленые Пики за Волчьим перевалом, там на север через лес местечко паленая плешь. Спросишь курацапов, прошептал конюх. Майра кивнула. Она поднялась с бревна и отступила в густую тень. Принцесса тоже встала. В руках у нее оказался заплечный мешок. Возьми, протянула она мешок конюху. Тут семена: пшеница, рожь, овес. больше, чем кажется. Постарайтесь засеять под зиму. Ты нас не отпустишь. Вы станете свободны, когда почувствуете боль тех, кого убили, голод тех, чьи поля пожгли, холод тех, кого лишили крова. Как только последний из вас примет их страдания как свои, ваша тюрьма исчезнет. Это мое слово. Донеси его до всех. Конюх взял мешок. Призрачный силуэт серебрился, размывая границы. Живая или нет, уже не поймешь. Призрак отступила к спутнице. Погоди, прошептал Конюх. Голос трещал, явно собираясь вернуться. Я рад, племянница, что ты спаслась, если и вправду спаслась. И твои младшие... спаси малых, иначе им не выжить. И передай нет. Ничего передавать не надо. Темная фигура кивнула, взяла серебристую за руку. И обе растворились в еловом сумраке. Хочу навестить еще одного знакомца, нарушило молчание принцесса. Подожди в стороне. Этот, если захочет взять заложника, возьмет». Гулерит сидел на берегу и смотрел, как вода сталкивается с камнями порога. Прозрачные струи, водовороты, клочья желтоватой пены все это жило стремительной, и почти настоящей жизнью. Гулерит не был уверен, что река реальна, хотя каждый день ел выловленную оттуда рыбу. Привет Призрак устроилась на соседнем камне. О, давно тебя не было. Дела. А сейчас пришла попрощаться. Гульрид достал трубку. Запас табака заканчивался, и он примешивал к нему сушеные листья малины. Получалось гадостно. — Нашла. Тебе он не подойдет. — Жаль, тут тоскливо. Вы останетесь тут, пока не почувствуете, что натворили. Каждый из вас с чувствами у нас так себе. Мы солдаты. Призрак кивнула. Солдат лес не выпустит. Придется вспоминать, каково не быть солдатом. А что делать тем, кто солдатом родился? Вообразить место способствует. Ты запираешь нас навсегда. Да почему? Призрак вскочила, из-под ее башмаков полетели мелкие камешки. То, что ты хочешь, невозможно. Можешь убить, можешь потребовать репарации, но заставить пожалеть не сможешь. А, ну не грусти. Вижу, ты веришь в свои слова, и, в общем-то, ты мне нравишься. Задорная девчонка. Но ничего у тебя не получится. Я пришла сказать именно это. Пока последний из вас не почувствует боль убитых и искалеченных, голод тех, чьи поля пожгли, холод тех, кого лишили крова, вы будете сидеть в этом лесу. Других путей нет. Таких вас нельзя выпустить в мир. Ему достаточно уже нанесенных ран. Так убей нас. Это справедливо, если смотреть с юга. Я не с юга, отчеканила призрак. И я надеюсь, времени у вас достаточно. Она вытащила из-за камня мешок. А здесь табак, листья и семена, и еще кое-что. Готовьтесь к зиме. Погоди, скажи мне, кто ты? Вдруг увидимся там. Призрак покачала головой. А теперь я и сама не знаю, но буду рада встрече. Она отступила в густой ельник, чуть шаркающие шаги стихли. Поляна над обрывом выглядела мирно и уютно, пахло разогретой смолой. Тут всегда чувствуется солнце, хоть его и не видно. Принцесса уселась в углубление между корней, свесив ноги вниз. Отойди от края! Майра схватилась за ствол, грудь сдавила знакомым ужасом. Что такое? Тут безопасно. Удивилась принцесса, вскакивая на ноги. Вниз полетели камни и шишки. Майра зажмурилась. Присядь. Принцесса обняла ее и утянула на землю. Майра обхватила себя руками и спрятала лицо. Из получившегося комка раздавались судорожные вздохи. Ты в безопасности, сказала принцесса. Мы в безопасности. Тут нет ничего страшного и никого, кроме нас. Постепенно вздохи стали реже и тише. Наконец Майра подняла голову. Я здесь бывала во сне, и каждый раз срывалась с обрыва. Принцесса уставилась на нее с изумлением. Это не твой полог. Как под него попал твой сон? Майра помотала головой. а на плече принцессы прижала уши серая мышь. "Я нечаянно", пискнула она. "Что ты делала в моих снах?" нахмурилась Майра. "Это не она. Я слушала твои крики по ночам и пыталась помочь. Вступилась за мышь принцесса. А мы с ней тогда, ну, Ещё не договорились. Принцесса подошла к обрыву. Я тут прыгала, училась летать призраком. Майра сделала несколько шагов вперёд. Уйдём отсюда, предложила принцесса. Нет, я хочу взглянуть. Майра втянула смолистый воздух. Шаг, ещё шаг. Камешки и шишки посыпались вниз. Она покачнулась и схватилась за тонкий ствол, цеплявшийся за песок лишь половиной своих корней. Остальные болтались над обрывом беспомощными нитями и веревками. Ствол нагнулся, из-под корней посыпались песок и камни. Деревца вместе с собнявшей его майрой, зависло над обрывом. Принцесса рванулась к ним. Но песок заскользил из-под ног. Давай руку, крикнула она, вцепившись в сосну, показавшуюся ей устойчивой. Сосна тоже качнулась. Майра долго смотрела на клубящийся внизу туман. Башмаки касались склона кончиками мысков, деревце замерло в немыслимом равновесии. Наконец Майра подняла голову и с удивлением взглянула на протянутую руку. Я больше не боюсь. Как думаешь, я смогу взлететь? Не вздумай, завопила принцесса. «Разобьешься!» Она сделала было шаг вперед, но песок угрожающе заструился вниз. Я не боюсь, повторила Майра. Разобьюсь. А до этого полечу, никогда не летала на Не вздумай! голос принцессы сорвался. Не вздумай! У тебя столько дел. Лу, Мик, Динь, односельчане, двоюродные малыши на севере. Принц, ты ведь позаботишься о тех, кто на севере, и за овражками приглядишь? Остальные справятся, им только кажется, что я им нужна. Деревцы еще наклонилась, и принцесса увидела струящиеся от Майры лучи облегчения и освобождения, пронзительно голубые. "А-а-я", прошептала принцесса. "Я не справлюсь. Что мне делать со всем этим одной?" Не хочу. Ты и не прошептала она еще тише. Вы удерживаете этот мир от чего-то ужасного. Пронзительно голубые лучи начали выцветать и наконец растворились. Майра еще раз взглянула вниз, а затем сжала протянутую руку. Вторая продолжала цепляться за ствол. Так что принцесса вытащила Майру вместе с сосновым деревцем. Оба оказались на удивление легкими. Может, она и вправду не разбилась бы, мелькнула у принцессы в голове. Они отползли на край полянки и пытались отдышаться. Песок продолжал сыпаться вниз, увлекая за собой камни. Принцесса выпустила Майру, Схватила за макушку злосчастную сосенку и подтащила к себе. Затем принялась разгребать рыхлую землю. "Думаешь, приживется?» — спросила Майра. "Должна. В конце концов, она продержалась достаточно", Майра кивнула. Она думала о том, что твердая земля под ногами это очень приятно. "Я тоже" сказала принцесса, не оборачиваясь. Тоже думаю о побеге, но не о таком, необратимом. Не люблю необратимые поступки. Про мир ты ошибаешься, ответила Майра. Это Ню, ведьма южного королевства, а я вообще непонятно кто, но я хочу это узнать добавила она задумчиво и узнаю спасибо что остановила